Глава 10 Замираю от неожиданности и незнания, что я должна делать, как поступить. Но разум быстро отключается, не успевая послать сигналы, возвращенные моим строгим воспитанием, он передает бразды правления сердцу. А оно и радо захватить власть. Прикосновение Каю сначала практически невесомо, почти эфемерно. Но тут я инстинктивно подаюсь вперед, и он усиливает напор, Его губы ощутимо сминают мои, полностью подчиняя. Это нечто невероятное. Никогда бы не подумала, что поцелуи могут быть такими. Совсем как в женских романах про любовь. Или все дело в том, с кем именно происходит этот процесс. Андре постоянно касался моих рук, плеч. все было с дружеским подтекстом и не вызывало у меня и сотой доли того, что постоянно случается от прикосновений Кая. Импульсы тончайших чувственных иголочек отзываются во всём моем теле. Неосознанно тянусь рукой к волосам у своего гостя и с наслаждением зарываюсь в них пальцами. Этот простой жест дарит мне невероятное удовлетворение. Кай копирует мои действия, проводит по щеке и уже хозяйничает в моей прическе. Теперь я наконец-то понимаю, зачем незамужних девушек заставляют отращивать волосы. Видимо, для этих самых моментов. Эта мысль оказывается лишней. Она сбивает с настроения. И, наверное, спасает положение. Ох! Отклоняюсь от Кая, отталкивая его. Не стоит, мы не должны. Опускаю глаза в пол. Это неправильно. Он молчит несколько секунд. Слышно лишь его тяжелое дыхание. Да. Наконец произносит и отпускает меня. Пожалуй, да. Давай, поднимайся. Не стоит сидеть на полу. Я дальше сам разберусь с ногой. Осторожно опираюсь на протянутую руку, как будто стоит нам с Каем соприкоснуться, как снова произойдет неправильное, и поднимаюсь на ноги. Я начинаю и замолкаю, беспомощно наблюдая за действиями своего гостя. «Я пойму, если ты решишь меня не брать с собой. В конце концов ты вдоволь вернул благодарность за эти дни». «Что?» Кайф скидывается на меня, Его глаза темнеют. Что за глупости я слышу? Он поднимается на ноги и вмиг становится гораздо выше меня. Я не жалею о случившемся и искренне хочу повторить и больше не останавливаться. Его дерзкое признание зажигает огонь внутри меня. Неосознанно поддаюсь вперед, ближе к Каю, но ты достойна лучшего. Я не поступлю так с тобой. Не раньше, чем решу свои проблемы. Делаю шаг назад. И ты едешь со мной, хоть и было бы эгоистичнее оставить тебя здесь. «Поверь!» Он горько усмехается. «Когда ты узнаешь, что у меня за дела в Сюити, ты меня возненавидишь». «Виола!» «Конечно, она не сестра. Они внешне совсем не похожи». Мелькает у меня в голове. «Не стоит!» — качаю головой. «Я все понимаю. К тому же не у тебя одного живут скелеты в шкафу. Моих твоим не переплюнуть. Все хорошо». Все правда хорошо. Осталось повторить эту фразу еще какую-нибудь сотню другую раз, и я, возможно, поверю в нее. Нет ли я. Кай кладет руки на мои плечи и притягивает к себе: Совершенно ничего не хорошо, но в наших силах сделать лучше.